191. Гуру Напрасно полагают, что если ребенка нужно примирить с первую болью, то не нужно примирять взрослых, уже не с первой, а со многими, на которые не скупится жизнь. Только понимание смысла страданий и испытаний допустит возможность примирения с ними, то есть стойко их перенесения и сохранения равновесия духа. Осмыслить их надо, иначе трудно не вернуться в отчаяние и безнадежность, а для этого нужно знать. Это знание целей земных воплощений и всего, что связано с ними, учитель дает, чтобы дух в себе силу нашел победно выдержать все до конца.